Ребекка была очень ласкова, очень нежна и растрогана. Она отозвалась с благодарной горячностью на участливое отношение к ней Брикс, призналась, что у неё есть тайная привязанность, восхитительная тайна. Какая жалость, что мисс Брикс не побыла ещё с полминутки у замочной скважины. Может быть, Ребекка сказала бы и больше, но через пять минут после мисс Брикс в комнату Ребекки пожаловала сама мисс Кроули —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 И она положила головку на плечок мисс Кроули и заплакала так естественно, что старая леди, поневоле растрогавшись, обняла Ребекку почти с материнской нежностью, сказала ей много успокоительных слов, уверяя её в своей любви и расположении, клялась, что привязана к ней как к дочери и сделает всё, что только будет в её власти, чтобы помочь ей. «А теперь, моя дорогая, скажите, кто он?» «Не брат ли этой хорошенькой мисс Сэдли? Вы упоминали о какой-то истории с ним? Я приглашу его сюда, моя дорогая, и он будет ваш». «Не расспрашивайте меня сейчас», — сказала Ребекка. «Вы скоро всё узнаете. Право узнаете. Милая, добрая мисс Кроули, дорогой мой друг, если я могу вас так называть».